Глава 4. Изольда Бежицская столкнулась с Беллой Альшанской в дверях лифта на первом этаже штаб-квартиры компании Тауэр. "Белла, удивлённо воскликнула она. Отлично выглядишь, дорогая. Каким ветром тебя занесло в наши края?" "Спасибо, Изольда", приветливо улыбнулась в ответ Альшанская. "Николай загвозден попросил приехать, он собирает подписи всех держателей акций компании. Вот как? удивилась Изольда. Но зачем? Нас снова ждут какие-то перемены? В подробности он не вдавался, пожал плечами Белла. Да я и не слишком этим интересуюсь. Мы столько времени не виделись, может, заглянешь в мой кабинет на чашечку кофе? Я бы с удовольствием, но времени совершенно нет. Виктор ждёт меня в машине, поэтому я подпишу все необходимые бумаги и сразу поеду обратно в Силуэт. Очень жаль. Ну, значит, в другой раз. Прости, дорогая, обязательно встретимся позже. Не представляешь, сколько у нас сейчас работы. Я бы и не приехала, если бы не эти акции. С ними одна головная боль. Ты так пренебрежительно к этому относишься, отметила Бежетская. К акциям? Я тебя умоляю, рассмеялась Альшанская. Будь моя воля, я бы уже давно продала эти никчёмные бумажки. Никакой выгоды они всё равно не приносят. Но без разрешения президента нельзя. Я хорошо знакома с составом компании, недовольно поморщилась Изольда. А я всё никак не могу понять, почему ты не входишь в число акционеров? Ведь все члены вашей семьи обладают определённым процентом, даже молодёжь. Не сыпь мне соль на рану, сказала Бежетская. Наш отец был старым сумасшедшим и натворил немало странных поступков. Кто знает, что творилось в его воспалённых мозгах. В любом случае ты немного потеряла, заверила её Белла и вошла в лифт. Как я уже говорила, от этих акций одни только проблемы. У кого как? тихо произнесла Изольда, когда двери лифта закрылись и кабина плавно двинулась на верхний этаж. Акции Тауэра. Как давно Изольда о них мечтала, они должны были принадлежать ей по праву, по справедливости, стать для нее наградой за все, что она пережила. Но, увы, покойный старик Бежецкий не только не оставил ей ничего, кроме должности в компании, но еще и запретил Аркадию и другим членам семьи под любым предлогом передавать или продавать акции Тауэра Изольде. Но теперь и сам старик, и его единственный сын были мертвы. А значит, многое могло измениться в самое ближайшее время. И Изольда надеялась, что ждать ей осталось уже не так долго. Она вызвала другой лифт, поднялась на нужный этаж и вскоре вошла в свой кабинет. Лариса Шахова, единственная подруга и наперсница, ждала ее, сидя в кресле напротив письменного стола. Изольда предложила ей кофе, и та не стала отказываться. Бежецкая включила кофемашину и достала из стенового шкафа чистые чашки. Всё ещё не обзавелась новой секретаршей? с усмешкой осведомилась Лариса. В этом у нас с Наськой очень похожие ситуации, кивнула Изольда. Брать кого попало не хочется. Мне нужен такой человек, которому я смогла бы безоговорочно доверять, не опасаясь, что он разболтает мои секреты. Всё же Нинка в этом плане была хороша, и удар у неё хорошо поставлен. Она славно надавала тебе оплеух на том торжестве, расхохоталась Шахова. Эта картина до сих пор у меня перед глазами. Лучше не напоминай, мрачно произнесла Изольда. Эта алкоголичка тогда совсем с катушек слетела. Жаль, что пришлось её выгнать, но такого я бы ей никогда не простила. Она опозорила меня на глазах у всех. «И многое ей известно о твоих делах», — спросила вдруг Шахова. «Она точно болтать не начнет». «На что это ты намекаешь?» «Может, и ее нужно того?» «Вслед за Вероникой», — понизила голос Лариса. «О нет, об этих делах она ничего не знает», — Изольда протянула подруге чашку с горячим кофе. «Но за бдительность хвалю, дорогая. Мне бы в секретари такого человека, как ты...» Точно никаких проблем бы больше не возникло. С своей работой я пока довольна, осклабилась Шахова. Её обезображенное шрамами лицо исказилось и стало ещё уродливее. Да и не по мне все эти ваши корпоративные делишки. Я люблю попроще, без затей. В психушке именно так. Да неужели? С психами мне гораздо проще, чем с нормальными людьми. Мы держим их в строгости, «Поэтому никаких неожиданных сюрпризов. Таблетки, дубинка или карцер. У нас разговор короткий. Видела бы ты, как они меня боятся». «А дочь Юрия Кочергина, ее ведь поместили в вашу лечебницу?» спросила Изольда. «Как она там?» У девчонки шизофрения по полной программе, сообщила Лариса, попивая кофе. Навязчивые мысли собеседники, которых никто кроме неё больше не видит, а ещё она просто одержима этим парнем, своим бывшим женихом. Я ему не позавидую, если она вдруг окажется на свободе. Кстати, что там с Аллой Парфирьевой? сменила тему Бежетская. Ты давно её проверяла? С ней всё без изменений, сказала Шахова. Старуха превратилась в настоящий овощ. Дочь забрала её из города, они подались куда-то на юга. Но, думаю, долго она теперь не протянет. Что же, одной проблемы меньше. И как мы раньше не догадались, что Ирма отдала кассету ей. Сколько их проблем удалось бы избежать. Знать бы, где споткнёшься, можно было бы и соломики подстелить, невесело усмехнулась Лариса. А как там поживает твоя племянница? Настенька не так давно снова появилась в штаб-квартире, а до этого сидела дома, горевала по безвременно ушедшему муженьку. Изольда презрительно усмехнулась. Однако до чего живучая стерва. Девка-кремень, просидела сквозь зубы Шахова. Ни что её не берёт. Но надо признать, что с вертолётом вышло красиво. Жаль не добились желаемого. А то бы сразу обоих наследничков одним ударом, и тебе забот меньше. "О чём ты, милая?" спокойно осведомилась Изольда. "Мне ничего об этом не известно". "Ну, конечно", расхохоталась Лариса. "Я что, вчера на свет появилась по-твоему?" в этом здании даже у стен есть уши, дорогая, тихо сказала Бежетская. Так что на твоём месте я бы не делилась тут своими фантазиями. Вдруг кто-то подслушает да неправильно поймёт? Поняла, кивнула Лариса и допила кофе. Умолкаю.